Правитель. Это защищённый канал, Лейц. Устал проронил правитель. Можете говорить свободно. Оба собеседника прекрасно понимали, насколько условно защита любого киберканала, но в начавшейся игре это было даже выгодно. Я не понимаю, что происходит, господин, с вызовом произнёс инспектор. Почему вы не даёте нам челнок? Посадочный модуль уже стартовал, возразил собеседник. Что ещё? «Нас атаковали корсары Симмелара», — сказал Лейтс. «Знаю», — ответил правитель. «Но успеха они не добились, а потому забудьте об этом ин инциденте». «Пока не время конфликтовать с Империей». «Вас не тревожит такая проницательность Императора?» — удивился инспектор. «Нет, Лейтс, ведь государь западного континента имеет фортуну, и она наверняка высчитала, что ваш корабль несет на борту потенциальную угрозу». «Наш вариатор сумел отразить нападение», — заметил инспектор. «Это прекрасно!» — равнодушно отозвался правитель. «Надеюсь, вы нашли то, что искали?» «Да, господин», — подтвердил Лейтс. «После посадки сразу отправляйтесь на остров Пса», — приказал собеседник. «Там есть заброшенная военная база. Она уже давно вычеркнута из всех разведывательных карт. Лишена информационного поля и не контролируется спутниками. Кандидатов к вам будет доставлять две субмарины» и оборудование уже там. «Понял вас, господин», — сказал инспектор. «Однако по окончании формирования и обучения отряда мне потребуется не две, а четыре подлодки, а также реальный ракетоносец с прикрытия». «Я уже распорядился снять с консервации такой корабль. Субмарины будут выделены из Государственного транспортного резерва. Кроме того, в Министерстве обороны считают, что для прикрытия операции следует запустить программу «Эскадры мертвых глубин». Эта виртуальная группировка поступит в ваше полное распоряжение по первому требованию. С её командиром я уже говорил. В программе задействовано 8 ракетных крейсеров, 6 субмарин с тектоническим оружием и 12 линкоров огневой поддержки. Для высадки отвлекающего десантного отряда к эскадре прикомандированы 4 корабля на магнитной подушке. Думаю, этого хватит. Согласен, ответил Лейтс. «За вариатором к вам прилетит Борг, начальник моей охраны», — заканчивая беседу, сказал правитель. «А нельзя ли оставить фортуну на острове Пса, пока формируется группа?» — осторожно спросил инспектор. «Вы требуете слишком много, Лейтс», — раздраженно ответил собеседник. «Зачем вам вариатор на этот раз?» «По-прежнему лишь для того, чтобы избежать ошибки», — настойчиво заявил инспектор. Тому же господин, где как ни в бункере действующей военной базы Фортуна будет находиться в полной сохранности. В то же время она останется подключной к государственному компьютеру внешних островов и будет также, как и раньше, отвечать за их общую безопасность. Нет, возразил правитель вариатор вернется во дворец. Фортуна поможет нам сохранить в тайне второй этап операции, продолжал настаивать лейс. «Если база обнаружит вражеская разведка, мы сможем оправдать пребывание на острове реальных солдат необходимостью охранять вариатор. Иначе все усилия и затраты на полет к земле окажутся напрасными?» «Все равно нет!» — повышая голос, ответил собеседник. «Без вариатора я не гарантирую лояльность случайного фактора», — привел последний аргумент инспектор. Они могут переметнуться на сторону Империи или Таны, и тогда наш план не просто потерпит крах, а обернется против нас самих. Правитель долго замолчал и после тягостной паузы ответил. «Это моя последняя уступка вашей настойчивости, Лейц. Если через три месяца я не взойду на трон Симилара, вы останетесь в бункере острова пса навсегда Простите меня, господин, если я кажусь вам дерзким, но мы ведь заключили договор. «Я выполняю свою часть сделки со всем возможным старанием». «Вижу», — согласился правитель. «С этой минуты связь держите с Боргом». «Он будет вашим непосредственным руководителем, и помните, Лейтс, что за вариатор отвечаете только вы, причем головой». Правитель отключил канал связи и поманил пальцем начальника охраны. Борг подошел практически неслышно, хотя при его комплекции это казалось невозможным. Глава государства был ему всего лишь по плечо, и чтобы не смущать правителя, охранник постоянно сутулился. Передай командование самому надежному из своих людей, а сам набери небольшую группу, человек 10, и выдвигайся на остров Пса. Следи за формированием подразделения во все глаза. Если заметишь что-нибудь подозрительное, докладывай мне немедленно. Ну в крайнем случае, действуй по обстановке. Главное в случае кризиса вернуть фортуну и замести все следы. «Если о происходящей на острове подготовки к реальному вторжению пронюхают союзники или враги, ты должен будешь сделать так, чтобы не осталось ни одного материального свидетельства. Понимаешь?» «Конечно, господин. Борг глубоко поклонился. Разрешите взять разведывательную подлодку?» «Нет», — правитель покачал головой. «В таком деле оправданы любые расходы. Бери космический штурмовик. Если случится непредвиденная ситуация с помощью его пушек, ты сможешь пробиться в хранилище и вернуть вариатор. Сжечь остров до самого основания». «Понимаю, господин». Охранник снова поклонился. «А как я узнаю о том, что император Симилара или монарх Таны догадались о на острове деятельности?» «Об этом тебе сообщу лично я», — пообещал правитель. Борг прекрасно понял, на что намекает его господин. Наивный Лейтс напрасно считал свою миссию главной, обреченной на успех. Правитель замышлял что-то гораздо большее. Начальник охраны в очередной раз поклонился и по-прежнему неслышно вышел из кабинета. Оставшись один, правитель потянулся и, сделав пару дыхательных упражнений, снова включил объемную связь. Абонент ответил почти сразу. «Приветствую тебя, брат мой!» — сказал правитель. «Здравствуй!» — вполне дружелюбно откликнулся император Симилара. «Как идет подготовка к виртуальному перевороту?» «Твоими молитвами!» — ответил правитель. И оба сюзерена рассмеялись.